Мы немного помолчали. Я терпеливо ждал, когда шеф соизволит наконец объяснить, зачем я ему понадобился. А он внимательно разглядывал некую загадочную точку в пространстве, аккурат над моим левым ухом и не торопился приступать к делу. Ну и дельце тебе представить, сер Макс, наконец сказал Джуфин и снова задумчиво умолк. Так всё-таки есть дельце? заинтересовался я. Ну да. вздохнул он. Ну, флин решил, что ты именно тот единственный и неповторимый герой, который доставит его в Харумбу в целости и сохранности. Очень может быть, я пожал плечами, при условии, что он знает дорогу. Лично я понятия не имею, что это за Харумба такая и где она находится. Да, я об этом тебе ещё не рассказывал, кивнул Джуфин. Дабы не шокировать, а теперь расскажу, даже если уши заткнёшь. «Карумба — это страна мёртвых, Макс». «Вы не очень обидитесь, если я не буду падать в обморок?» — сухо спросил я. «Нашли, чем меня шокировать. А кто вам мёртвого Йонги Мелихайеса за ручку привёл?» «Да погоди ты!» — отмахнулся Джуффин. «И имею в виду, тебе не очень идёт образ бывалого человека, стрелянного воробья или как там это называется...»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 Страна мёртвых находится на Уандуке, и это именно страна, а не там, что живут как нормальные живые люди. Может быть, у них ещё и короли имеется, или чего доброго президент и дипломатические миссии в столицах дружественных государств. Как это может быть, Джуфин? Я всё-таки немного знаю, что такое смерть. Знаешь, спокойно согласился он. Но очень и очень немного, как ты сам справедливо заметил.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 Итак, сэр Макс, в этом прекрасном мире есть некоторое, не слишком большое, всего несколько сотен количеств счастливчиков, которым удалось победить смерть, по крайней мере, от счастья. Страна мёртвых Харумба была основана несколько тысячелетий назад коренными обитателями материка Уандук. "Тобишь, эльфами", кивнул я. "Или как их там по-научному? Кеифаи?" нетерпеливо подсказал Джуфин. Как ты, надеюсь, и без меня знаешь, чистокровные эльфы живут столь долго, что их считают практически бессмертными, а вот их потомки от браков с людьми или крэйями редко живут подолгу. Некоторым эльфам присуще чувство родительской любви, и поскольку этим вечно юным беднягам то и дело доводилось одного за другим хоронить своих престарелых детей, они заключили, что следует попытаться как-то обмануть смерть. продлить жизнь своих потомков на сколько-нибудь серьёзный срок. Вандукский и черадей так и не сумели. Зато ему удалось создать условия, в которых любой мертвец может продолжать привычное существование. При этом его личность остаётся неизменной, а телесные ощущения и душевные порывы, которые испытывает умерший в хороме, в точности те же, что при жизни. То есть вообще никакой разницы, деловито уточнил я. Но мне трудно об этом судить, пока сам не попробуешь, не узнаешь, осторожно ответил шеф. Но говорят, что никакой, словно бы и не умирал вовсе. Есть только одно неудобство, с которым приходится мириться. Умерший не должен покидать пределы страны мёртвых, поскольку смерть терпеливо караулит его на границе Харумба. Рассказывают, впрочем, будто Харумба «Славное местечко и вполне заслуживает того, чтобы провести там не одно тысячелетие». «Но почему в таком случае там хоронят не всех?» — изумленно спросил я. «По-моему...» «Да-да», — кивнул Джуффин. «Бедный, бедный сэр Макс, у меня для тебя плохие новости». Стать одним из обитателей страны мертвых совсем непросто. Еще неизвестно, что труднее — получить разрешение на переезд в Харумбу или улизнуть от смерти в иную вселенную. Свободный вход открыт только прямым потомкам хранителей Харумбы — небольшого закрытого сообщества очень старых киев-фаев. Замечу, что никому из них уже давно не приходила охота обзаводиться новыми наследниками взамен упокоившихся в чертогах Харумбы. Да и внуки с правнуками редко появляются в этих странных семействах. У остальных людей тоже есть шанс попасть в Харумбу, но он, мягко говоря, невелик. Два основных условия: личное достоинство и огромные деньги. «Да, и еще нужно быть достаточно удачливым, чтобы не умереть насильственной смертью, поскольку возродиться к жизни в пределах Харумбы может только тот, кто умер в ее пределах под присмотром и, так сказать, руководством ее хранителей». «Личные достоинства, говорите? И деньги?» «Я был ошеломлен. Ничего не понимаю. А деньги-то тут при чем?» Несложно смириться с тем, что бедняку не светит жизнь во дворце. Хвала магистром не в том счастье, но шанс на бессмертие должен быть бесплатным, иначе свинство какое-то получается. Да, на первый взгляд, требования хранителей Харумбы представляются весьма несправедливыми, согласился Джуфин. С другой стороны, справедливость как таковая вообще не является одним из непреложных законов вселенной. Это понятие всего лишь порождение великой потаенной мечты всякого человека получить хоть какую-то награду за свои истинные и мнимые достоинства, не оцененные ближними. Впрочем, хранителей Харумбы можно понять. Поскольку ребята дарят своим подопечным бессмертие, но не могут предоставить им полную свободу действий, они берут на себя обязательство содержать их в течение бесконечно долгого промежутка времени — Ещё как содержать. Говорят, каждый обитатель Харумбы может устроиться с комфортом, какой не снился даже правящим монархам этого мира, если пожелает, конечно. Любители простой жизни не станут принуждать купаться в роскоши, но убеждённых аскетов, знаешь ли, не так уж много, особенно после того, как выясняется, что заботиться о здоровье во имя долголетия больше не нужно. Слово он меня не удивляет, что минимальная плата за вход в Харумбу составляет около миллиона наших корон. Я присвистнул. Всё-таки корона Соединённого королевства очень крупная денежная единица. Семья средних горожан без особых претензий может очень неплохо прожить на эти деньги несколько дней, не пользуясь при этом щедростью его величества Гуриго VIII, который, продолжая семейную традицию, приказал владельцам столичных трактиров бесплатно кормить всех голодных, а счёт за убытки выставлять его казне. Моё жалование, правда, составляет около 1000 корон за дюжину дней, но тут следует иметь в виду, что я у нас какой-никакой, а всё же заместитель почтеннгешего начальника тайного сыска. Его ночное лицо, как записано в официальных бумагах, общеизвестно, что никому из государственных служащих в Соединённом королевстве не платят столь щедро, как нам. Оно и понятно, если уж государство нуждается в постоянных услугах целой группы весьма могущественных колдунов, каждый из которых даже в одиночку вполне способен устроить согражданам новые смутные времена, пусть они будут настолько сытыми, насколько это возможно, да и коты, да мучнистые отрышки, да угрузения совести в конце концов. Но для того, чтобы скопить целый миллион корон, даже мне потребовалась бы почти вечность да ещё и проведённой в режиме суровой экономии. М-м, да, пожалуй, бессмертие мне пока не по карману, печально заключил я. Бессмертие по рецептам Харумбы тебе в любом случае не светит, как и прочим вершителям, с неуместной жизнерадостностью сообщил мне мой задушевный друг сэр Джуфинхалле. Злодей каких мало, посмотрел на мою разочарованную рожу и снисходительно добавил: «Не расстраивайся, сэр Макс. С другой стороны, теперь у тебя появился дополнительный стимул оставаться в живых как можно дольше». «Логично», — вздохнул я. Впрочем, я никогда не жаловался на недостаток причин оставаться в живых. Ладно уж, магистры с ним с уютным уандукским бессмертием, которое мне не светит, но всё равно нечестно получается. У хороших людей редко бывает возможность скопить миллион корон. Да какое там, даже пару тысяч». Это не значит, что все хорошие люди обречены на карьеру портовых нищих. Но целый миллион крон, готов спорить, его даже у вас нет. Да, спокойно согласился шеф. Можешь себе представить, мне до миллиона недостаёт нескольких дюжин крон. Я как раз недавно проверял свои текущие счета в конторе больших денег. Самое удивительное, что этих нескольких дюжин крон мне уже лет 100 недостаёт. Местика какая-то честное слово. «Могу вам одолжить», — улыбнулся я. «Вот уж это точно не проблема. А вы и в крак, небось, свой миллион выиграли. До выхода знаменитого королевского указа, гласящего, что господину почтеннейшему начальнику малого тайного сыскного войска навеки запрещается играть в карты в общественных местах во имя сохранения гражданского мира». «Не весь, конечно, но какую-то часть», — с удовольствием подтвердил Джуффин. Кроме того, не забывай, прежде чем стать господином почтеннейшим начальником, я довольно долго считался самым высокооплачиваемым наёмным убийцей в Соединённом королевстве. Карманы у меня в то время были дырявые, но кое-что в складках всё-таки застревало. Вот, ехидно сказал я. Теперь понятно, кто в состоянии накопить на бессмертие в Харумбе. Наёмные убийцы и удачливые карточные шуллеры. Ха, что, прекрасная компания. Хотя моё чувство социальной справедливости по-прежнему бурно протестует против такого положения дел. Революцию что ли устроить под лозунгом даёшь бесплатный вход в Харумбу для мирового пролетариата. Страсти какие, снисходительно согласился Джуфин. А что, действительно, организуй-ка восстание, а мы с Кофой будем его подавлять. О, что ж то, это мы умеем. Главное, чтобы твой бунт обошёлся без фатальных последствий. Компания в Харумбе действительно собралась неплохая. Грех такую портить. И знаешь почему? Потому что деньги это почти обязательный, но далеко не единственный ключ от входа в страну мёртвых. Ты уже забыл В качестве решающего фактора я сперва назвал личные достоинства кандидатов и только потом упомянул размер вступительного взноса в этот самый дорогой из элитарных клубов. Чтобы окончательно закрыть вопрос о деньгах, замечу, что, по моим сведениям, примерно три дюжины нынешних обитателей Харумбы были допущены туда без платы за вход. С них не взяли ни гроша. Эти господа поселились в Харумбе по специальному приглашению её старожилов. Небось, какие-нибудь знаменитости? неодобрительно спросил я. Ну, не сказал бы, что такие уж знаменитости, во всяком случае, далеко не все. Просто очень хорошие, вернее, в высшей степени приятные люди. Знаешь, из тех ребят, которые сразу же становятся душой общества в любой компании. Неважно, попадут ли они к королевскому двору или окажутся среди портовых нищих. Это врождённый дар. Встречаются ведь гениальные поэты или скульпторы, и им даже учить ничему не надо. Они от рождения способны творить чудующие вещи. Для них это так же естественно, как для тебя клевать носом после бессонной ночи. Но ну, иногда случается, что человек наделён даром создавать вокруг себя совершенно особую атмосферу счастливой лёгкости. Для этого вовсе не обязательно обладать острым умом, чувством юмора или даже природной добротой. Просто надо быть тёплым, как этот нелепый древний камин в твоей большой гостиной, к которому все невольно придвигаются по ближе зимним вечерам. Даже любители по критиковать его старомодный дизайн, вроде вас, с невольной улыбкой закончил я. Да, встречаются такие ребята. Жаль только, что редко. Действительно, не так часто, как хотелось бы, рассеяно подтвердил Джуфин. Вот для таких людей вход в Карумбу открыт, можно сказать, Настиш, достаточно изъявить желание. Впрочем, парочка особо популярных знаменитостей в страну мёртвых тоже просочилась по многочисленным просьбам тамошних обитателей. Они ведь интересуются делами живых совсем как провинциалы событиями в столице. Что же касается богачей, готовых уплатить вступительный взнос, им рекомендуется заявить о своём желании умереть в Харомбе заранее. Хранители Харомбы тщательно собирают подробные сведения о кандидате, а потом предоставляют эту информацию своим питомцам. И жители страны мёртвых сами решают, хотят они заполучить такого соседа или нет.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 Многие обитатели страны Мёртвых всё ещё любопытны. Ануф, блин, является счастливым обладателем рекордного количества самых невероятных секретов. Каковы удовольствия им разгласит после смерти? Почему бы и нет? Так что его появление в Харумбе с родни покупки какой-нибудь тысячутомной энциклопедии тайны чудеса и легенды мира для тамошней библиотеки.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 так и не сумел набрести на тропинку, уводящую в сторону от смерти. Ануфлин однажды понял, что уже старый, и при всём желании не сможет обратиться к иной традиции. Для этого ему не хватило бы ни времени, ни сил. Поэтому старик обратился к хранителям Харумбы и ещё несколько лет назад получил официальное приглашение. Ему предложили уплатить 5 миллионов корон.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 У нас с тобой есть только одна настоящая проблема прокатить нуфлина до Харумбы. Тоже мне проблема, фыркнул я. Его-то перевести раз плюнуть, а вот деньги, каким образом можно доставить на Уандук 5 миллионов корон? Я даже не решаюсь предположить, сколько весят такие денежища. Но ну, для подобных операций, хвала магистрам, существуют именные чаки, вековечный банк при управлении больших денег и специальная невидимая флотилия.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 Ты даже вообразить себе не можешь, какое количество поводов для беспокойства остаётся в нашем распоряжении. Во-первых, Нуфлина подвела его обычной прижимистостью. Он откладывал отъезд в Харумбу, как скупые люди откладывают любую дорогую покупку, ждал неизвестно чего. Ждал, пока припечёт по-настоящему. Сочувственно кивнул я. Могу его понять. Просто невозможно заставить себя сделать некоторые вещи, пока тебя не припрут к стенке. И в первую очередь это касается визитов к врачу. А ведь поездка в Харомбу у чанта с родни по посещению знахаря, верно? Ну, в каком-то смысле. Хмыкнул шеф. Тебе-то ещё простительно подобные легкомыслия. По молодости до да по глупости много сходит с рук. А вот нуфлин мог бы быть хоть немного рассудительнее.